И вот, чтобы убедиться окончательно, что Ларсан преступник, а удостовериться в этом лишний раз не мешало, я захотел увидеть его лицо. За эту ошибку я был жестоко наказан. Я полагаю, что мне отомстил мой разум, на который после случая в таинственном коридоре я не пожелал опереться, не пожелал безоговорочно положиться, пытаясь без его помощи найти доказательства виновности Ларсана. И мадемуазель Стенджерсон... Был нанесен удар. Рультабиль запнулся и высморкался. Он был заметно взволнован. — Но что Ларсан делал в спальне? — Почему он дважды пытался убить мадемуазель Стейнджерсон? — спросил председательствующий. — Потому что он любил ее, господин председательствующий. — Ничего себе причина! — Да, сударь, и весьма веская. Он был влюблен без памяти и потому, а также из-за других причин, готов на любое преступление. Мудмазель Стейнджерсон знала об этом. Да, сударь, но она понятия не имела, что человек, который ее преследует, Фредерик Ларсан. В противном случае он не поселился бы в замке, и в ночь происшествия в таинственном коридоре не зашел бы вместе с нами в спальню мадемуазель Стейнджерсон. Впрочем, я тогда обратил внимание, что он держится в тени и стоит с опущенной головой. Видимо, он искал глазами пенсне. Ларсан охотился и нападал на мадемуазель Стейнджерсон, изменив свою внешность и под другим именем, каким мы не знаем, но ей оно, вероятно, известно. «А вы, господин Дарзак?» — обратился к обвиняемому председательствующий. «Вам, я думаю, мадемуазель Стейнджерсон доверила этот секрет?» «Но почему же никому больше? Ведь это могло бы навести правосудие на след преступника, а вас, если вы невиновны, избавить от неприятности оказаться на скамье подсудимых». «Мадемуазель Стейнджерсон...» «Мне ничего не говорила», — ответил Дарзак. «А то, что рассказал этот молодой человек, по-вашему, возможно?» «Мадемуазель Стейнджерсон мне ничего не говорила», — невозмутимо повторил Роберт Дарзак. «А как вы объясните, что в ночь, когда был убит лесник, — продолжал председательствующий, повернувшись к руль Табилю, — Преступник возвратил похищенные у господина Стейнджерсона бумаги. Каким образом убийца проник в запертую спальню? Ну, что касается второго вопроса, то на него ответить нетрудно. Такому человеку, как Ларсан Балмейер, ничего не стоило добыть или скопировать нужные ключи. Что же до кражи документов, я полагаю, что сначала Ларсан об этом и не думал. Шпионя повсюду за мадемуазель Стейнджерсон и, желая во что бы то ни стало помешать ее браку с господином Дарзаком, он, следя за ними, попал однажды в магазин и завладел сумочкой мадемуазель, которую она или где-то оставила, или просто позволила у себя украсть. В сумочке лежал ключ с медной головкой. О ценности ключа он сперва не догадывался. но она, поместив объявление в газету, натолкнула его на эту мысль. Он написал ей два требования, как она и просила. В письме он, конечно, просил о встрече и дал понять, что тот, у кого находится сумочка с ключом, и есть человек, который уже некоторое время преследует ее своей любовью. Ответа он не получил. Тогда он отправился на почту, чтобы убедиться, что письмо забрали. отправился, подражая манерам Робера Дарзака, и, одевшись по возможности так же, как он. Готовый на все, чтобы заполучить мадемуазель Стейнджерсон, Ларсан принялся действовать таким образом, чтобы господин Дарзак, возлюбленный мадемуазель, которого он ненавидит и которому желает гибели, в любом случае оказался под подозрением. Я сказал... В любом случае, но мне кажется, что тогда Ларсан не думал, что дойдет до убийства. Как бы то ни было, он принял меры, чтобы под видом Дарзака скомпрометировать мадемуазель Стейнджерсон. К тому же Ларсан того же роста, что Дарзак, и имеет очень похожую ступню. Для него ничего не стоило в случае необходимости срисовать отпечаток подошвы Робера Дарзака и заказать себе по этому рисунку обувь. Для Ларсана Балмейра это пустяк. Но ответа нет. Свидание не назначено. А драгоценный ключик все еще у него в кармане. И раз мадемуазель Стейнджерсон к нему не идет, он сам пойдет к ней. План у него созрел давно. Он подробно изучил и замок, и павильон с лабораторией. Однажды днем, когда господин Стейнджерсон с дочерью гуляли, и папаша Жак тоже ушел, — Он влез в павильон через окно в передней. Он один, у него есть время. Он окидывает взором мебель и вдруг видит старинный, похожий на сейф шкаф с маленькой замочной скважиной. Ну-ка, ну-ка, это любопытно. Ключик у него с собой. Он вспоминает о нем, соображает, затем вставляет ключ в скважину, и дверь открывается. Документы. Должно быть, они очень ценные, раз их держат в таком странном шкафу и так дорожат ключом от него. Что ж, это всегда пригодится, небольшой шантаж. Он, пожалуй, поможет в любовных делах. Он поспешно заворачивает бумаги в пакет и оставляет его в туалете. Между посещением павильона и убийством лесника у Ларсана было время изучить эти документы. Что с ними делать? Они могут его скомпрометировать. В ту ночь он относит пакет в замок. Быть может, он надеялся, вернув бумаги, содержащие в себе результаты двадцатилетнего труда, заслужить расположение мадемуазель Стенджерсон. Такой мозг, как у него, может выдумать что угодно. Как бы там ни было, от бумаг он избавился. Рультабиль закашлялся, и я понял, почему. В этом месте своих объяснений он явно смутился, ибо ни за что не хотел рассказывать об истинных мотивах отвратительных поступков Ларсана по отношению к мадемуазель Стейнджерсон. То, что он сказал, явно не могло никого удовлетворить, и председательствующий уже собрался сделать ему по этому поводу замечание, когда хитрец Рультабиль вдруг воскликнул «А теперь мы подошли к объяснению тайны желтой комнаты». В зале послышался скрип стульев, небольшая возня и энергичные шиканье. Любопытство публики достигло предела. «Однако, мне кажется, — вмешался председательствующий, — что если принять вашу гипотезу, господин Рультабиль, то тайна желтой комнаты уже раскрыта. И раскрыл ее нам сам Фредерик Ларсан. Он рассказал все, как было, но вместо себя подставил господина Дарзака». Очевидно, дверь желтой комнаты растворилась, когда профессор был один, и тому пришлось беспрепятственно пропустить человека, вышедшего из комнаты его дочери, может быть, даже повинуясь ее мольбам, чтобы избежать скандала. — Нет, сударь, — твердо возразил молодой человек, — вы забываете, что мадемуазель Стенджерсон была оглушена и не могла никого ни о чем молить. равно как не могла запереть за собой дверь на ключ и задвижку. Вы забываете также, что господин Стейнджерсон поклялся жизнью умирающей дочери, что дверь не открывалась. Но ведь все можно объяснить только так, сударь. Желтая комната была закрыта наглухо. Пользуясь вашим выражением, можно сказать, что оттуда нельзя было ускользнуть необычным путем, не необычным. Когда же в комнату вошли, преступника там не оказалось. Значит, он все же сбежал? Бесполезно все это, господин председательствующий. Что такое? Ему не надо было убегать, раз его там не было. Шум в зале. «Как так не было?» ну, «Разумеется, не было. Его не могло там быть, поэтому и не было. Я же говорил, нужно подумать и взяться за дело с нужного конца». «Но как же быть со следами его пребывания в павильоне?» — возразил председательствующий. «Это и означает взяться за дело не с того конца. А что получается, если взяться с нужного конца?» Начиная с момента, когда мадемуазель Стейнджерсон заперлась у себя в комнате и до момента, когда взломали дверь, преступник выйти из комнаты не мог. А раз его там не оказалось, значит, все это время его там и не было.